Одна женщина не узнала своего врага. Ну вот так вышло. Она плохо видела, очки в метро запотели, мороз был страшный тогда. И в вагоне нос к носу ее прижали в час пик прямо к врагу. К настоящему врагу. Он писал в газете разные пасквили и клеветал всячески. Хотя они едва были знакомы. Бывает такое. Такой это был персонаж сикофант. Он этим жил. И он сильно испугался, когда в метро оказался так близко с этой женщиной. А она со слепу лицо-то распознала как знакомая и улыбнулась. Знакомым же надо улыбаться. И поздоровалась. Со знакомыми же надо здороваться. И добавила, что очень приятно встретить знакомого. И завела беседу. Этот пасквилянт ёжился и мучился, Но отвечал, «Они так проехали остановку, а потом она вышла, ей пересесть надо было. А этот остался, красный весь, испуганный, злобный. А она только потом поняла, кто это был. Я думаю, на том свете мы их не узнаем. Там Барзах так учат одни, там бордо, так учат другие». Там что-то вроде зала ожидания, предположим. И злые там тоже стоят и ждут своей участи. А потом видят тех, кого они оболгали, кому причинили зло, на кого донесли, кого убили, и пытаются спрятаться. Но там это невозможно. Нет места, чтобы спрятаться. А мы их не узнаем». мы пройдем или пролетим мимо к дорогим и любимым, к родным и к старым добрым друзьям. Будем махать им рукой или еще как-то выражать радость узнавания и пойдем к своим мимо этих, бывших плохих. Мы их просто не узнаем. Лица их стерты. И вот это будет для них наказанием. Самым страшным. Они надеялись, что их помнят, Думают о них, испытывают гнев и злость, печаль и жажду мести. Только про них и думают. Ну-ну. Они боялись встречи, конечно, но и слишком много думали о себе. Возомнили о себе слишком много. А их просто не видят и не узнают. Идут к своим, к любимым и дорогим. Радуются и улыбаются. Потому что на самом деле они ничего для нас не значат. Абсолютно. Вред, который они причиняют, значит, а сами они ничего не значат. Их как бы и нет. И в земной жизни они могут вредить, чтобы хоть как-то подтвердить свое существование. А там мы просто пройдем мимо. А они останутся. Красные, злые. дрожащие от страха и ярости, или просто никакие, темные безликие тени бывших злых, никому не интересные и ненужные, неузнанные теми, кому они сделали так много зла. Возможно, так оно и будет, кто знает. Но злой потому и причиняет зло и страдания другим, иначе его просто нет, его не видно, Это его единственный способ быть живым и заметным. Заставлять страдать других, писать им гадости, нападать. Но мы все равно их забудем и не узнаем. Думаю, так и будет.